Глава 25. Кас. Поднимаем его! командует Пен. Я закидываю одну руку Вейна себе на плечо, Пен — другую. Вэйн болтается между нами мертвым грузом. Он даже не может держаться на ногах. Крови охренеть как много. Вэйн! снова кричит Дарлинг, и Баш обхватывает ее, оттаскивая назад, чтобы она нас не тормозила. В воздухе витает дух насилия. И, сожалений. мы несем война в дом, по лестнице на чердак и кладем там на диван. Он велый и бледный. Его рука безвольно падает, глаза закатываются. «Спасите его!» — требует Дарлинг. Ее крошечные кулачки вцепляются в футболку Баша. «Спасите его!» «Мы стараемся, Дарлинг», — устало отвечает брат. «Успокойся». «Успокоиться? Успокоиться?» Она подходит к дивану, встает, нависнув над спинкой. Он не может исцелиться! Почему он такой бледный? Почему рана не заживает? Пэн срывает свои на рубашку, обнажая зияющую рану чуть ниже сердца. Несите тряпки, приказывает он. Мокрые, живо! Я бегу на кухню. Руки слушаются машинально. Какого же хера он не исцеляется? Я полагаю, что из всех жителей острова только СМИ и могла знать, как одолеть тёмного. Но на кое лет она ждала столько времени, прежде чем сделать это? Мы пообещали ей, что вернём Черри, и солгали. Клятого преступники. Вот мы кто. Если бы СМИ появилась на несколько минут позже, или раньше, если уж на то пошло. отсюда вопрос, почему она вообще там оказалась? Когда я возвращаюсь на чердак, картина не меняется. Вейн тяжело дышит, Дарлинг сидит рядом на полу, держа раненого за руку. Глаза у нее стеклянные от непролитых слез. «Вейн!» — завет Пен и хлопает его по щеке. «Давай, просыпайся!» Я протягиваю брату вторую мокрую тряпку, и мы начинаем промывать рану, чтобы посмотреть, с чем имеем дело. Во многому нас научила, но лечили мы только Фейри. Я не уверен, что волшебная слизь, излюбленная Ба, сможет излечить эту рану». Мы с Башем встревоженно переглядываемся, увидев реальное положение вещей. Края раны почернели, и из нее сочится что-то темное, не похожее на кровь. Я бы предположил, что это и есть тень смерти». Нечто воздушное, как морские брызги, но темное, как тень. Хреново, говорит Баш. Я знаю. Эй! Пэн щелкает пальцами. А теперь поговорите со мной. Расскажите, что с ним происходит. Честно, Баш плюхается на задницу на пол. Мы сами с таким никогда не сталкивались. У тебя же есть тень, говорит Дарлинг Пэну, — «Ты не можешь его исцелить?» Это не подействует. Он смотрит на Вейна, распростертого на диване. Кроме того, я чувствую, как его тень отталкивает меня. Дарлинг подносит руку Вейна к губам и нежно целует окровавленные костяшки пальцев. Из-под век у нее наконец, проливаются слезы. «Тогда что нам делать?» Мы с близнецом встречаемся глазами за спиной Пэна. «Может ли темный умереть?» «Все могут умереть, даже Питер Пен». «Пен и Дарлинг так просто его не отпустят», — говорит Баш. «И мы тоже». Позади нас в комнату торопливо взбегает Бальдер. Он подходит к Дарлинг сзади и, усевшись рядом, кладет морду ей на плечо. Из его горла исходит тихое жалобное подвывание, и Дарлинг начинает плакать еще сильнее. «Мы его спасем, Дарлинг». Говорит Пен, вытирая слезинку с ее щеки. Ты меня слышишь? Обещаешь? Пен слегка колеблется перед тем, как дать ответ. Даже он понимает, что не может обещать этого, но он все равно кивает. Мне кажется, ему самому нужно верить в это не меньше, чем Дарлинг. Никто из нас не хочет, чтобы вы умер. Я постепенно начинаю понимать, что мы все готовы отдать друг за друга жизнь. Когда это произошло? Когда я вдруг почувствовал большую верность, большую привязанность к этой разнородной и названной семье, нежели к собственной кровной сестре. Однако я чувствую абсолютную правильность этой мысли, дико стучащего меня в груди. Бальдер поднимает голову, глядя прямо на меня, и моргает ярко голубыми глазами: Ты обретешь то, что тебе нужно, в тот час, когда будет нужно. Ба любила говорить это нам, когда мы были мальчишками, и я не уверен, то ли я вспоминая ее слова, то ли Бальдер на самом деле произносит их у меня в голове. И остров дает всем то, что нужно, в тот час, когда нужно. Я снова смотрю на волка. Его сходство с тем нашим Бальдром поразительно. Мне не хотелось верить, что это действительно он, что остров может сделать что-то столь великое, как возвращение кого-то к жизни. И все же он передо мной. Хвост Бальдра громко стучит по полу. «Давай отнесем его в лагуну!» — говорю я. Пэн смотрит на меня. «В лагуну! Сейчас!» Винни выпрямляется. «Да, он любит лагуну, а та его. Ты сам говорил, Пен, ее воды могут быть целебными». «Это правда, но своим непостоянством они тоже известны», — спроси близнецов. Мы с башем синхронно пожимаем плечами. «Ну, в нашем положении можно и рискнуть, да?» — предполагает брат. Пен снова садится на пол по-турецки и упирается рукой в колено, размышляя. Он должен понимать, что у нас заканчиваются варианты, но он всегда опасался лагуны. «Ладно, наконец, сдается Пен. Поднимайте его снова». «На этот раз мы с Башем берем воина за руки и закидываем их себе на плечи. Теперь он полностью отключился и ничем не может нам помочь. Поэтому его ноги волочатся по земле, когда мы выбираемся из дома и идем через лес по тропинке». С неба начинает леть дождь, и к тому времени, как мы спускаемся с воином на пляж, из темных клубящихся туч сыплются крупные круглые капли, как будто остров старается соответствовать нашему мрачному настроению. У кромки воды, когда мы с Башем пытаемся затащить воина в лагону, Дарлинг останавливает нас. Я пойду с ним, говорит она. И когда я смотрю на нее через плечо, то вижу, что в ее глазах сгущается тьма, жаждущая взять верх. «Дарлинг», — говорит Пен, — «я не думаю, что это...» «Я пойду с ним, Пен! Это должна быть я!» В ее голосе звенит некая новая решимость. Сейчас она не просто наша непослушная, смелая Дарлинг. Она превратилась в нечто иное, нечто, что не отступает даже перед Питером Пеном. Хорошо, Пэн смягчается и отходит на шаг. Мы будем здесь, если понадобимся. Она подходит ко мне и подлезает под руку Вейна, принимая на себя его вес. Несмотря на то, что он примерно вдвое больше ее, она почти не сгибается под этой ношей. Баш снимает вторую руку Вейна со своего плеча и спрашивает: С тобой все хорошо, Дарлинг? Да, все хорошо. Обвив рукой талию она тащит его в воду.